Глава 27. Проголочную палубу с кормовым салоном объединял небольшой трап. Спуск был заблокирован дверью на сервоприводах, открывающейся кард-пилетом. Слева располагался ряд кресел, частично заполненных пассажирами, справа тянулись двери купе, именно купе. Полноценных кают на стреле не было. Салоны зимой отапливались. Мы с Дашей переместились в средний салон, где размещался буфет. Эта часть пассажирской палубы открывала обзор на оба борта, и мы видели, как за скруглёнными панорамными окнами проплывают старинные питерские кварталы. Даша взяла себе горячий шоколад, я ограничился травяным чаем. ты куда-то запропастился в последнее время, с лёгкой укоризной произнесла Даша, когда мы сняли верхнюю одежду. Стёрт подл наш заказ. Правительственное задание, уклончиво ответил я. Ну, я так и подумала. Девушка передвинула к себе чашку. Итак, я посмотрел в глаза своей подруге. Наши отношения стрела нырнула в тень арочного моста. И на несколько секунд палуба погрузилась в черноту. Серповидный зазор между водной гладью и бетонным сводом навевал мысли о просвет в конце тоннеля. "Я не могу пойти против воли отца", вздохнула Даша. "Он против нашей связи". Причину озвучивал: "Конечно, твоя истинная сущность. А сама что думаешь?" "Витя, я не знаю, кто ты". Мы с тобой встречались, даже спали. Я думала, что влюбилась, но теперь я уже и не знаю, что думать. Передо мной человек, которого я вижу впервые. Это как шкатулка с двойным дном или картина, написанная поверх другой, понимаешь? Образное сравнение. В общем, я предлагаю взять паузу. Мне надо разобраться в собственных чувствах. Понимаешь, я любила одного парня, а тут другой. Что-то в этом ненормальное. Я не парень, а кто? Веженская округлила глаза. Сорокалетний мужик. За всё время нашего разговора я так и не прикоснулся к чаю. Внутри возривало что-то неприятное. Мне почему-то казалось, что в своём новом теле я заживу яркой и насыщенной жизнью. встречу достойную девушку, попробую создать семью, завести детей. Всё это самообман. Передо мной сидит обычная малолетка, пусть и благородных кровей. Она толком ещё не определилась в жизни, во всём слушается любимого папочку и уж точно не планирует связываться с опасным типом из другого мира. Люди так устроены, их пугает всё непонятное. И теперь я настороживаю девушку, которая ещё недавно готовилась стать моей женой. Если между нами что-то и было, оно развеялось в пыль. Опять же, не стоит забывать, что у местных аристократок за века выработался определённый тип мышления: стать женой одарённого, нарожать кучу детишек, чтобы те унаследовали крутые сверхспособности. Терпи, если муж выберет ещё кого-то. Готовься делить любимого человека с другими женщинами. Мне казалось, я сумею всё это принять. Но я тот, кто есть взрослый мужик из другого мира, и у меня есть семья, дочь, которую я люблю с рождения. Нет, качаю головой. Что нет. Даша не сразу вникла в мою мысль. Никаких пауз. Твой отец не изменит своего решения, а ты меня, в общем-то, никогда и не любила. Витя, я поднял палец, призывая к тишине. Ты права, я не Виктор Корсаков, и между нами уже ничего не возникнет. Все эти паузы, детский сад, поиск вариантов, чтобы не сжигать старые мосты. Хочешь порвать окончательно? Да. Именно этого я и хочу. Остаток пути мы проделали, не разговаривая друг с другом. Вешенская пила, горячий шоколад в буфете. Я сидел в носовой части корабля и наблюдал за громоздящимися по берегам реки домами, сошёл в Петергофе. Нравится? спросил я. Лиза подошла к панорамному окну. И сегменты разъехались, реагируя на движение. Холодный февральский ветер молниеносно ворвался в гостиную, расшвыряв осколки уюта. Террасу замело снегом. Девочка, оставляя глубокие следы на белом покрывале, направилась к ограждению, смахнула снег с перил, посмотрела на свои митенки, отряхнула и задумчиво уставилась вдаль. За террасой простиралось бескрайнее поле, упиравшееся в зубчатую кромку леса, и над этим всем нависала остылевшая свинцовая муть. Солнце в Питере недостижимая роскошь, как и во всей прилегающей губернии. Хороший дом, сказала дочь. Лиза быстро освоилась в новом мире. изучил информ, обзавелась картой, на которую я регулярно сбрасывал деньги, и понятное дело, стала заказывать в онлайн-пассажах модные шмотки. Сейчас девочка была одета в утеплённые легинсы, махнатый угги и длинную дутую жилетку с капюшоном, плюс вязаная шапка и митенки. Что касается Ву, то он с самого начала отказался принимать деньги. Сказал, что берет в долг и отдаст по возможности. Уже на второй день, еще не получив паспорт с ID, мой прототип устроился работать вышибалой в один из ночных клубов на Полтавской. Деньги «Альтер Эго» получал в конверте, причем ежедневно. Уже через неделю Кибермансер перечислил мне на карту все, что задолжал за свое питание и проживание. Ещё через неделю у чувака появился смарт-браслет, взятый в рассрочку, дорогой, с функцией голографической клавиатуры и проецированием экрана на плоскость. Створки раздвинулись, выпуская Макса-1. Это ли но область, уточнил мой двойник. Здесь нет такого понятия, усмехнулся я. Центральная губерния, не суть, отмахнулся мужик. Как ты раздобыл это жильё? Программа защиты свидетелей. Только не говори, что мы опять паспорта меняем. Расслабся, я добродушно рассмеялся. Этот дом уже много лет не используется по целевому назначению. Здесь стоят маскировочные менгиры и прочая защитная артефакторика, но фискалы собирались его продавать. Зачем? удивился Ву. Хороший дом, Они всё продают время от времени для профилактики. Мы вернулись в гостиную, чтобы окончательно не замёрзнуть. Автоматика тут же активировала подогрев пола, восстановила одностороннюю поляризацию и заперла оконные створки. И надолго мы тут. Лиза плюхнулась в кресло, забросив одну ногу на подлокотник. Надолго, заверил я. Сегодня подъедут портальщики, зафиксируют академическую арку. Мы получим два выхода: в город и магикум. В город понятно, кивнул Макс 1. А магикум нафига? Я там учусь, если что. Ты же сопротивление организуешь. Одно другому не мешает. Раз уж Корсаковы оставили мне титул с родовой фамилией, грех не воспользоваться. хорошее образование пригодится в магикуме я получил привилегию в виде свободного посещения теперь могу забивать на пары получая автоматические зачёты по отдельным дисциплинам и всё же откосить от летней практики я не смогу это святое как и всё что связано с внешней экономической деятельностью неплохо Ву снял кожаную куртку с меховой подбивкой, швырнул на диван и придирчиво осмотрел гостиную. Тут есть зачатки умных вещей. Я прав? Не то, к чему мы привыкли. Усмехаюсь в ответ. Примитивная прога контролирующая гараж, замки, освещение, коммуникации, плюс холодильник Информ, доставка еды, приземление дронов и куча артефакторики. Камеры Есть охранная сигнализация. Можно выводить на браслет. Ты знаешь, не дурственно, оценил двойник. Я думал, тут пещерные технологии. Они дружат с моноземлёй, напомнила Лиза. Я же тебе говорила, папочка. К такому обращению сложно привыкнуть. Лиза считала отца мен на обоих. Здесь нет других жителей, сказал я. Ни одного населенного пункта в пределах десяти километров. «Доставку можно организовать?» Спросил практичный дубль. «Можно», кивнул я. «Только зачем?» Лишняя засветка ни к чему. «А так, у нас есть портал. Ведет прямо на Невский, в одну из квартир канцелярии. У нашей тройки свободный доступ. Квартира, не жилая, но под завязку напичкана портальными арками. проходной двор, констатировал Макс. для своих, поправил я. благодаря Галицину я узнал много нового о фискалах. Ну, вы помните про их замечательные подвальчики с полигонами, ямами и прочей веселухой. Когда опергруппа выезжает на задание, делается персональный прокол по запросу. Кроме того, существует разветвлённая сеть служебных порталов по всей стране и за её пределами. Это стабильные точки входа-выхода, зафиксированные в надёжных, охраняемых местах. Есть арки для машин и для людей. Иногда проще перебросить микроавтобус со штурмовиками по подвалу и передать диспетчеру в другом городе, чем обращаться к дежурному, который займёт и ведёт вторую бригаду. Меня впечатлил размах, с которым канцеляристы оплели паутиной российские губернии. Стоило ожидать чего-то подобного, но когда знаешь и пользуешься, это совсем другой разговор. Над два слова. Макс один встал с дивана и направился к выходу из гостиной. Я последовал за своим альтер эго. Дом был двухэтажным и явно рассчитанным на проживание нескольких человек. На первом этаже располагались гостиная и общая столовая, совмещённая с кухней, плюс небольшая подсобка с гардеробом, одна спальня, санузел, компактная прихожая. Второй этаж, мансардный, был отведён под две дополнительные спальни, рабочий кабинет и санузел. А ещё там располагалась рекреация с креслами-мешками, телеком и внезапным столом для пинг-понга. И второй санузел, куда ж без него. Рабочий кабинет, кстати, был заточен под операторскую, из которой можно было управлять всем домом. Беспроводной экран, проецирующийся на столешницу, клавиатура, функция сенсорного управления. Специальная прога позволяла настраивать холодильник, телевидение, двери и окна, режимы освещения и отопления, энергосберегающий функционал, подогрев пола, ну и просматривать записи с камер. Я, понятное дело, собираюсь подключать собственный ноут. Не хватало ещё доверить секреты чужому оборудованию. Мой дубль уверенно направился к двери в подвал. Реагируя на нас, датчики врубали потолочные лампы. Подвальный этаж делился на три сектора. Первое помещение было отведено под котельную, контрольные пульты и электрогенератор, врубающийся в тех редких случаях, когда ни ветряк, ни солнечные панели не обеспечивали дом энергией. Заправлялась эта штука водородом, который здесь же и производился. Обменный блок соединялся с водопроводом и функционировал автономно. Разве что данные сливались на центральный компьютер, но мне сказали, что никто их никогда не просматривает. Вся эта хрень умудряется работать без нейросетей. Просто чума. Само собой, был и подземный гараж, но мне парковать нечего. Я не планирую колесить по бездорожью». есть более простой способ попасть домой, и этот способ наглядно предстал перед нами в основном помещении. Стационарная арка занимала почти всю дальнюю стену, вызывая ассоциации с пастью медицинского томографа огромной пастью выше человеческого роста. Рама была усеяна индикаторами, справа виднелся сенсорный экран, и какие-то дублирующие кнопки. Внутреннее пространство арки было заполнено фиолетовой мутью. Такого цвета не встретишь при одноразовых проколах. Я не чувствую себя дома. Макс остановился в двух шагах от арки и развернулся ко мне в полуоборота. Получается, кто угодно из свискалов может влезть сюда через эту дыру? Нет. Я качаю головой. Эта штука завязана на наши психопрофили. Выставлены соответствующие настройки. Портал распознаёт жильца и пропускает в пункт Б. Чужаки не пройдут. Макс, дубль скрестил руки на груди, ты же не настолько наивен, да? Мы оба знаем, что спецслужбы всегда и всех хотят контролировать. Я не поверю, что у них нет универсального ключа. или что в настройке не внесены ещё какие-нибудь личности, отвечающие за нас. Конечно, я думал об этом. Мы с прототипом устроены одинаково, и выводы сделал аналогичные. При любых раскладах техника должна обеспечить доступ в казённое жильё тем, кто несёт за него ответственность. Опять же, никогда не угадаешь, в какой момент к тебе полезют штурмовики. Я тоже не в восторге. Просто не вижу годного решения. Ты пойми, в этом мире портал к тебе могут открыть и без разрешения. Одноразовый прокол, санкционированный сверху. Арка сделана для удобства, чтобы по каждому пустяку не связываться с диспетчером. И тебя это не напрягает? Нахмурился собеседник. Сейчас нет. Император заинтересован во мне и Брукс. Пока у нас общие враги, никто через эту арку с оружием не полезет. Что касается будущего, можно перебраться в другой мир, вселенных тьма, как цивилизованных, так и диких, необжитых. И ты переберёшься, скептически улыбнулся Во. Мы примем это решение вместе. Похоже, Макса не удовлетворили мои ответы. и говорил про охранные, как их, менгиры, подсказал я. Да, что они могут? Разные вещи: противостоять стихийной магии и менталистам, укрывать объект от посторонних глаз, выстраивать барьеры против животных. Понятно. Не хочешь купить этот домик и поменять всю эту артефакторную начинку, сделать под себя? Арка от частного портальщика. Без участия тайной канцелярии в этом что-то есть. Фискалы продают дом, и по всем законам должны будут исчезнуть отсюда вместе со своим оборудованием. Я уверен, что здесь и прослушка имеется. Купив недвижижку, я смогу переделать каждый квадратный сантиметр пространства, вывести стационар в городскую зону, перенастроить врата в магиком Нашпиговать периметр Менгирами под самое «не балуйся». Исказить координаты, чтобы каждый встречный поперечный не шастал по моим угодьям. «Идея хорошая», — признал я. «Выясню, сколько они хотят за эту избушку». «Я помогу», — с жаром подхватил дубль. «Если сумеешь пробить эту тему, будет супер. По рукам». В этот момент по контуру арки вспыхнули желтые огоньки. Раздался мелодичный звонок, а на смарт-браслет пришло сообщение о том, что у нас в гости. Арка просканировала визитера, ждущего на той стороне канала, и выдала результат по психопрофилю.